Это отступление следует заключить справкой, освещающей хронологию наших встреч софьей Всеволодовны со времени ареста под 1946 год, то есть за 18 лет. В конце лета 1928 года она вместе с Линой Оссоргиной, женой Георгия, приезжала на Соловки для недельного свидания. Пока я был в Ясной Поляне, не раз меня навещала, иногда жвала подолгу, но не порывала с Москвой и друзьями. гащивала она и у своего отца на Тульской госконюшне, в бывшем имении Бутовича на реке Упе, в полтора десятках километров от Ясной Поляны. Затем мы встретились в Архангельске в 1935 году после Мариинских лагерей. Дочь жила с бабушкой в Москве, с нами был новорожденный сын. После моего ареста Софье Всеволодовне удалось вернуться в Москву. И потом была еще короткая двухдневная встреча при проезде моем в Кировобад. Повзрослевшая дочь глядела с ужасом на живые мощи, обряженные в жалкие обноски, плакала и дичилась. Софья Всеволодовна, еще в лагерях начавшая работать в больнице, а потом закончившая фельдшерские курсы, была в то время линейным работником в городе Малоярославце, получила там пристанции квартиру и оттуда приезжала для свидания. Естественно, что медика не мог расстроить вид отчаянного дистрофика. Она их переведала бесчетно в сибирском лагере. Вот летом 1946 года мне предстояло как раз возвращаться к ней, в ярославец Дочь работала радисткой в Арктике, на Диксоне. Там вышла замуж за начальника острова, инженера связи Валентина Игнатченко. Странно мне было, что дочь стала женой коммуниста. В Малой Ярославце, где было больше высланного народа, чем местных жителей, мое появление не могло привлечь к себе внимания, но с первых же шагов я ощутил тут, каждый следит за каждым, и при случае натурально доносит. Здесь опыт меня не обманывал, как среди азербайджанцев, и я с некоторым страхом, как же далеко зашло, убеждался, что соседка, зубной врач, подслушивает у нашей двери, что зашедший сослуживец жены бегает глазами по лежащим на столе бумагам, что за очередной пулькой все играют молча, а заговорившему красноречиво указывают глазами на дверь и окно. Не потому, что предполагалось возможность рискованных высказываний, а из опасения, как бы кто не завел речь о дороговизне картофеля в пустых прилавках, о жизни всемером в одной комнатенке. На привычные сплетни маленьких городов накладывалось улавливание неосторожных слов, наушничание, питаемые завистью к лишней комнате соседа доносы. Жить тут было душновато. Впрочем, я сколько мог бывал в Москве, куда влекли завязывавшиеся первые робкие связи с редакторами, достаточно смелыми, чтобы снабжать работой, не вдаваясь в обстоятельства моей биографии. Не помню, кому я был обязан первыми контактами в Илье, издательстве иностранной литературы, где мне стали поручать переводы. На первых порах помогли знакомства моей сестры Натальи Голицыной, сведшей меня с внуком настоящего Толстого Сергеем Сергеевичем, публиковавшим свои учебники английского языка в этом издательстве, и с вдовой советского Толстого Людмилой Ильиничной, принадлежащей столичному Бомонду и соизволившей отнестись ко мне благосклонно. У нее, само собой, были на кончике телефонного провода самые влиятельные товарищи. Она входила в избранный чекистско литературный салон с снахи Горького и могла позвонить кому-либо из непосредственного окружения Берии, кремлевскому церемонии мейстеру, слинявшему графу Игнатьеву, расшаркивающимся перед ней за правилом союза писателей. Эта львица поставила меня в несколько двусмысленные рамки. встреч со мной отнюдь не избегала и принимала с очаровывающей приветливостью, однако не вводя в кружок своих друзей и знакомцев. Мне назначались с лесной для меня готовностью часы и дни, в какие я оказывался единственным гостем. так ты воспитанность людмилы Ильиничны искусно вуалировали этот маневр обусловленный необходимостью не афишировать визиты столь чуждого элите гость из длинных тета тетов за музейно сервированным столом покойный сталинский лауреат как известно не зевал по части приобретения антиквариата был изящнейшим образом раз и навсегда изгнан малейший намек на вольные суждения нас интересовали только вопросы искусства и апробированные оценки Я понимал, по каким острым граням ходишь, видаясь с этой женщиной, как она может быть опасна и даже страшна, и все же восхищался ее светскостью и чисто женским очарованием, задушевностью тона, в искренности которого было почти невозможно усомниться, ее умением вести разговор так, чтобы не дать ему ни на секунду выплеснуться за пределы безопасного русла. Меня изумляло, с какой естественностью точно О предмете давно и незыблемо установленном, о котором не может быть двух мнений, Людмила ильинишна говорила о необходимости всем пишущим перенимать стиль Иосифа Виссарионовича, четкий и как у античных мастеров.